выход. Облачившись таким образом, Екатерина покидала свои покои. В будние дни она сразу отправлялась обедать. Кушанье подавались к часу, а в конце царствования к двум часам пополудни. Но по воскресеньям и в празднике перед обедом совершался так называемый выход, шествие государыни через анфиладу залов в дворцовую церковь. По дороге ее ожидали вельможи, с которыми она милостиво беседовала. Этот ритуал занимал немало времени, поэтому Екатерина оставляла работу загодя и появлялась в дверях уже к десяти часам утра. Выходы бывали двух видов – большие или церемониальные, по особым случаям, и малые в конце недели. Разница заключалась в степени торжественности, с которой обставлялось появление монархини на публике. Во время малых выходов императрица шла из внутренних покоев через столовую, откуда боковая дверь вела прямо на правый клирос. Ее сопровождали лишь несколько приближенных, которых Екатерина приглашала по личному выбору. Во время больших путь в храм был длиннее, а свита многочисленнее. Ее величество совершала нечто вроде круга почета через бриллиантовую комнату, тронную и кавалерскую залы. Во время литургии за спиной императрицы стояли два камер-пажа, державшие мантилью, или шали на всякий случай, если в храме окажется холодноват Иногда вместе с государней молились великокняжеская чета и их дети. По торжественным случаям присутствие всей императорской фамилии было обязательно. Церковный обряд был стержнем любого церемониала. Вокруг него вращалось основное действие. Им начинались те заименитства членов царской семьи, новогодние торжества, все календарные праздники православной церкви, викториальные дни. При Екатерине, кроме новых побед, ежегодно отмечали Полтавское сражение и взятие Нарвы, кавалерские праздники для награжденных орденами Андрея Первозванного, Александра Невского, Георгия Победоносца. Праздники полков Лейб-гвардии часто совпадали с тем или иным православным торжеством. Преображенцы гуляли на Преображение Господня 6 августа, Конный полк на Благовещение 25 марта, Измайловский на Троицу 8 июня. В эти дни несколько торжеств накладывалось друг на друга. Но и день Семеновского 14 декабря также сопровождался всеночным бдением и литургией, молебном со звоном. В подобных случаях совершался, конечно, большой выход, за которым следовал торжественный обед. Отстояв литургию, Екатерина принимала поздравления и благословения служивших в тот день архиереев, целовала им руки и сама жаловала священников к руке. Затем императрица выходила из церкви в большую приемную залу, где ее встречали иностранные министры. Впереди государни выступали шесть пар камер-юнкеров и камергеров. Сразу за ней обер-камергер и шталмейстер, вслед за ними стацдамы и фрейлины. У дверей тронной залы стояли на часах кавалергарды. Те, кому по рангу разрешалось присутствовать на аудиенции, смело проходили мимо них, это называлось иметь вход за кавалергардов и считалось высокой привилегией. В зале императрица не садилась на трон, а останавливалась на четыре шага перед собравшимися, отвешивала им три поклона, протягивала руку для поцелуя и первая начинала разговор с теми, кто ее интересовал. Обращаться к императрице самому было невежливо. Анонимный немецкий путешественник, посетивший Россию в 1781 году, описал выход императрицы Екатерины. «Около половины двенадцатого мы приехали во дворец. Бесчисленные великолепные экипажи стояли уже длинными рядами перед дворцом, другие еще только подъезжали к нему. Державшие караул гвардейцы не опросили меня, кто я такой», так как мой товарищ был сам гвардейским офицером. Мы прошли мимо караульных и у входа, и у лестницы, как внизу, так и наверху. Двери открылись перед нами, и, о боже, среди какого несметного множества орденских лент, звезд, разнообразных мундиров увидели мы себя». Тут были люди почти от всех народов Европы и от различных азиатских, как казаки, калмыки, крымцы, один перс и другие. Собственно, русские превосходили всех мужественной красотой и ростом. Я вообще заметил здесь, в обществе преобладание красивых мужчин над женщинами, но это замечание не относится к провинции. Большинство иностранцев очень проигрывало территории, перед этими красивыми и рослыми русскими. Здесь в зале были все иностранные посланники. Эти персоны вращались один около другого. Это непрестанное расхаживание, приветствие, господствующее желание быть представленным, придворные разговоры, все это усиливало несмолкаемый шум в зале. Вдруг отворились двери, возвестили о приближении государнии, и тотчас все посланники и другие знатные персоны образовали проход, встав по обеим сторонам. Водворилась торжественная тишина. Казалось, никто не смел громко дышать. Так умолкали прочие боги, по словам Гомера в Илиаде, когда приближался Зевс. Впереди всех показался гоф-маршал, за ним попарно камергеры, министры всех ведомств и прочие придворные. За ними шел князь Потемкин с жезлом, как генерал-адъютант императрицы, он шел один. Непосредственно за ним следовала та, которая кроме своего собственного государства тысячи существ возбуждает от тихого покоя по одному своему усмотрению и в Константинополе, и в Испании, и дарует мир нашему отечеству. Та флаги, которые развиваются в Черном, Каспийском и Средиземном морях, так же, как в Балтийском и Белом. Та, которая достигла того, что бесчисленное множество людей может теперь с меньшим страхом и дрожью петь молебные слова «Сохрани нас от меча турецкого». Екатерина II среднего, скорее большого, чем маленького роста. Она только кажется невысокую,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 Ее щеки, благодаря краске, ярко-румяны. В ее взгляде столько же достоинства и величия, сколько милости и снисхождений. Как только императрица вступила в комнату, она остановилась и несколько раз милостиво поклонилась многочисленным присутствующим. Затем подходили один за другим с двух рядов и целовали ей руку. Пока это целование руки происходило, она разговаривала по-французски с графом Кобенцелем как я стоял близко за ним, то мог ясно понимать. Я любовался ее снисхождением, или, если хотите, ее вежливостью, ибо она исключительно говорила о его делах, о его семье и о его родственниках. Непосредственно за монархиней следовал ее камергер господин фон Ланскоих, или, как его все здесь зовут, фаворит, быть может, красивейший мужчина, какого я в жизни видел. За ним следовало в парадном шествии до 16 сели 20 придворных дам и фрейлин. Принесли прохладительные в виде ликеров вина и печений, которыми насладились не только дамы, но и разные господа, разговаривавшие некоторое время между собою.